который вёл и который добился пролетариат в союзе с крестьянством под руководством партии Ленина. Для этого освещение в воспоминаниях конкретных фактов должно быть не эмпирическим, а тесно связанным с общей принципиальной идеей политической Лени и партии и революционной последовательностью, галедением революции до победы диктатуры и социализма к коммунизму. Мемоорист является важным помощником-историком, и он должен соблюдать тот же главный закон, который стоит перед каждым историком. Главным законом является конкретный исторический подход к обстановке, при которой определенный факт, определенное явление происходило. Игнорирование конкретных условий того исторического этапа, при котором произошли те изменения, илиные события, явления и факты неизбежно приводят к тенденциозному освещению фактов и минувших мест. Такой историк или мемуарист, который игнорирует закон историзма и сравнивает и оценивает лишь по внешним признакам факты, независимо от конкретных исторических условий, является по существу ошибом на нечтиком в истории. К великому сожалению, в нашей стране, особенно с 1987 года, появилось немало таких историков. И к еще большему сожалению, надо сказать, что среди таких историков есть и коммунисты, особенно среди эмбарзаписцев. Меморист-большевик не может и не должен просто рассказывать факт. Он должен иметь идейно-революционную партийно-принципиальную позицию, твердо стоять на генеральной линии партии, из которой он исходит при освещении фактов, итогов прошлого, оценок настоящего и вытекающих перспектив будущего. Выполнение этой задачи – дело трудное и сложное. Мои памятные записки охватывают все периоды моего участия в революционном рабочем движении, борьбе и работе Ленинской большевистской партии, начиная с периода нового подъёма революционного рабочего движения 1911-1914 годов и кончая периодом построения социализма в нашей советской стране. Победа нашего социалистического отечества над немецким фашизмом и японским милитаризмом в восстановлении развития социалистического хозяйства на новой более высокой технической основе и развёртывании строительства материально-технической базы коммунизма. На всех этапах я боролся и работал как революционный марксист, как верный ленинец, по заданиям партии и поручениям её руководящих органов начиная с ячейки райкома и кончая центральным комитетом партии, как передовой рабочий, как рядовой член партии, как низовой партийный организатор, агитатор и пропагандист, и как руководящий деятель партии в качестве члена поливроца, как ПСС и члена советского правительства, народным комиссаром, министром, заместителем председателя совета министров членом президиума Верховного Совета СССР и членом президиума ВЦСПС и так далее. Но главное, что я всегда помню это то, что способность работника, его роль развивается только в коллективе и благодаря коллективу. И поэтому в мемуарах употребление местоимения я ни в коей мере не должно оттеснить, затемнить, главное, коллектив, массу, класс, а также объективно-исторические условия борьбы и тому подобное. То есть все то, без чего личность не только не может развиваться, но и просто жить и существовать. Поэтому даже там, где приходится говорить о себе, особенно в кратком изложении настоящего видения, Я всегда подозреваю себя как частицу коллектива этого постоянного истинного творца всего сущего.